в итоге договорились, что в начале лета привожу деньги на долю. Займется всем Дмитрий. И поиском угля, и работой на прииске. Сейчас будут подбирать людей. Организовывать транспорт, закупать материалы. В итоге ударили по рукам, закрепив договор. Поскольку свободного времени было много, походил по ювелирным лавкам. Здесь они назывались златокузницами. Оценил необработанные изумруды. Цены впечатляли. Приезд должен давать просто баснословные прибыли. По просьбе Алтуфия начал медицинский прием знатных людей. Купечество, дворянцы их домочадцами. Обо мне в Нижнем были наслышаны по-прежнему моему приезду, поэтому в пациентах недостатка не было. Загрузился работой с утра и до ночи, изрядно пополнив свой денежный мешок. Сидару дал задание присмотреть судно, что шло в Москву.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 Мы стояли на палубе, делать было нечего, деревья без листвы с редкими островками снега между ними навевали скуку. Изредка навстречу проплывали небольшие льдины, но попадались и плывущие бревна, деревья, смытые половодьем. Тогда вперед смотрящий громко кричал «Берегись слева!» Кормчий отворачивал неуклюжую посудину. Двигались против течения, ветер был попутный, но не сильный. Местами река сильно разлилась, затопив низины, так что только верхушки деревьев торчали. Приходилось удивляться, как кормчи находят верный путь. За день продвинулись неплохо, ночевали, причалив к высокому берегу. Земля на берегу была влажной, вязкой, ступив на нее, чуть не увяз в грязи.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 Земля под снегом, ты даже в земле не ковырялся. и чуть улыбнулся, приметы есть. В уме я сразу прикинул. Точно железоделательный завод ставить надо, а уголь по реке на судах возить. Недалеко это место, по карте смотрел. Выпили по кружке вина, поговорили о разном, вдруг и выдал. Там и золото должно быть. Я чуть не поперхнулся. С чего ты взял? «Но Урале ведь ни чего не говорил, да и в скалах руды золота не нашли, хоть специальные не искали. Глаз у меня наметан, есть там золото. Не сказать, чтобы много, но разработка хорошая будет. Покажи на карте», — попросил я. «Не понимаю я по бумагам, а скажу так. На север от медной руды версты три будет, там еще дерево приметное растет, сосна. Ствол у нее раздваивается, как рогатка у мальчишек». Я отметил на карте значок в виде рогатки. Богатые места, — Пафнутий вздохнул. Жаль, силы уже не те, дозрение ослабело. Кабы летом пошарить много, что найти можно. Бог даст пошарим еще по Уралу, Пафнутий, только прошу никому ни слова. Нечто мы не понимаем. Я считал Пафнутию денег сверхоговариваемой суммы за каждое месторождение, как мы и договаривались.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 Клачки прошлогодней травы, кусты, даже деревья, смытые половодьем. На встречу попадались редкие пока кораблики торговых людей, отважившихся выйти в весеннее половодье. Хоть плавание было и беспокойным для команды, доплыли до Москвы благополучно. Пафнуть и пошел к себе, а мы, наняв двух извозчиков, отправились к себе домой. Нас встретили радостные домочадцы. Всех я одарил небольшими подарочками, купленными в Нижнем. А Анастасии наедине показал небольшую кучку необработанных изумрудов. Камни не впечатляли. Серовато-зеленые, какие-то тусклые и пыльные, они не играли светом. Встретиться такой на дорожке никто и не поднимет, отшвырнет ногой. Отдохнув, отмывшись, отоспавшись пару дней, начал искать ювелира. Пометуя из моих дней, что в основном ювелира евреи, пошел в синагогу. Ребе встретил меня настороженно. Обличем типичный русак, ермолки и пейсов нет. Синагога была небольшой, далековато от центра и не выглядела богатой. Подозрительность Ребе растаяла после того, как я сунул ему несколько серебряных монет. Я поинтересовался, не знает ли уважаемый Ребе искусного ювелира для серьезной работы.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 И долго осматривал камни. Пытался их скрести ножом, царапать. Затем уселся на стул. «Вы хотите их обработать? Или огранить и сделать им достойную оправу?» Пока я решил их огранить, и один из камней, самый крупный, вставить в золотой кулон. Я набросал эскиз кулона и указал приблизительный размер. Ювелир назвал цену за работу. «Немало, но я согласился».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 что ему надо быстро избавиться от других изумрудов. А ведь камни — товар не для всех. И не на каждый день. Очень уж специфический. И купец, и покупатель еще должны найти друг друга. Отдал я ювелиру не все камни. Несколько штук оставил. В хлопотах месяц пролетел почти незаметно. Теплым майским днем ювелир пришел снова. — С чувством достоинства уселся на стул, достал из сундучка маленькую коробочку и извлек камни. Самый крупный был искусно огранен, оправлен в золотой кулон изящной работы. Когда я вертел его перед собой, от камня отражались солнечные лучики и разбегались по стенам. Смотрелся кулон очень необычно, ярко. Довольно произведенным впечатлением от работы ювелев кратчево предложил... Такому кулону и цепочка нужна соответствующая. У меня есть несколько, я их взял. Абрам достал из сундучка несколько золотых цепочек. По очереди стал прикладывать кулону. С одной из цепочек двойного плетения, тонкой работы, кулон просто заиграл. Беру, решил я. Это подарок, неожиданно заявил Абрам. Я торопил, но Абрам продолжил. Поразмышляв, я понял, что эти камни не единственные, будут еще. Может быть, много. Почему бы нам не договориться? Вы мне камни, моя гранка. Если хотите, я могу и продать за процент. У меня есть солидные партнеры в Амстердаме, Брюгге, Париже, Лондоне. Они по достоинству оценят камни. Не ожидал я, что ювелир сделает мне такое предложение. Умен еврей, очень умен.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 Ювелир встал, но я задержал его. Только уговор. Никто не должен пока знать, что появился новый рудник. Где он, я и сам тебя пока не скажу. Со временем узнаешь? Еврей даже руками замахал. Что ты? Я и сам хотел о сохранении тайны просить. У меня же нет такой охраны, как у тебя. Но к осени придется об этом думать. Ювелир откланялся и ушел. Я же направился искать Настеньку. Нашел ее в нашей спальне за рукоделием. Подошел, поцеловал, одел на шею кулон и подвел к зеркалу. Настя ахнула. — Красота какая! Это мне? — Тебе, тебе. Это один из камней, которые тебе не приглянулись. А теперь посмотри на другие. Я вынул из кармана другие изумруды и раскрыл ладонь. Камни переливались, бросая отблески на окружающие вещи и наши лица. Настя зачарованно глядела на изумруды, не в силах отвести взгляд. Чудо какое! Диво дивное! Все время полюбовалась. Можно мне? Она взяла с ладони изумруд, посмотрела его на свет, полюбовалась, протянула назад и крепко обняв поцеловала. Спасибо за подарок.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 Настя заговорила о посещении знакомых. Ясно, похвастать захотелось. Что с нее взять? Женщина. Но в этом был и смысл. Прощупать, как отнесутся к камню купцы и другие именитые люди. Придется устроить пир. Повод придумать недолго. Не откладывая дело в долгий ящик, объехал лично хороших знакомых, не забыв и Федора из разбойного приказа. В субботу в назначенный час стали собираться гости — Пролетками и восками был заставлен весь просторный двор. Слуги метались от кухни к трапезной, в подвал за припасами, на задний двор, где рубили кур и разделывали поросенка. Каждый пир у меня был чем-то памятен. То водкой, то салатом, то шашлыками. И гости ехали с удовольствием. Я не разочаровал гостей в их ожиданиях. Было несколько сортов новой водки. Стол был заставлен яствами, ломился от горячих и холодных закусок. К этому перу я приготовил три новых блюда. Селедку под шубой, мясной рулет с грибами и торт. Должен сказать, что еда в это время по Руси была сытной, но не затейливой. Мясо вареное, жареное, копченое, но без изысков. Овощи в лучшем случае резали, иногда смешивали в виде незатейливого салата. Каждое новое блюдо вызывало острую реакцию — Старая ведь уже приелась. Так и на этот раз налили водочки, и я порекомендовал мясной рулет и селедку под шубой. Делал эти кушанья, конечно, не я, но кухарки под моим руководством. Настя тоже ела все это впервые. Блюда пошли на ура! Под водочку горячий мясной рулет и охлажденная селедка под шубой были съедены моментально, но слуги несли другой мясной рулет с орехами — Это вызвало бурю восторга. Все думали, что новое кушанье придумала хозяйка или кухарки. Отпускали Насте похвалы, заодно стреляя глазами на ее кулон с изумрудом. Я специально поставил столы так, чтобы лучи майского солнышка падали на Анастасию, заставляя играть изумруд. Гости были в восторге от водки и новых блюд, а женщины — от украшения Анастасии. Я увидел, как они украдкой что-то шептали на ухо своим мужьям. После небольшого отдыха и променада дошла очередь и до торта. Я вспомнил бабушкину стряпню и рассказал кухарке, как сделать Наполеон. Правда, пришлось побегать по торгу, разыскивая ваниль. Заодно купил специи к мясным блюдам. Торт удался на славу. Не зря перед первым кухарка потренировалась, сделала два маленьких торта. Каждому налили чай, новобонное тогда питье, и положили по куску торта. Некоторое время за столом молчали, шубно отхлебывая горячий чай и поедая торт. Но потом компания шумно заговорила, особенно женщины. Им всегда нравилось сладкое. Большой гурман, купец Пантелей, тут же стал мне предлагать немалые деньги, чтобы забрать чудо-кухарку. «Ей-богу!» — пьяненько твердил он. «У меня повар хуже». А мой дом всегда славился вкусной едой и обильным столом. Расстались к вечеру, довольные друг другом. Напоследок гости расспрашивали Настю о рецептах новых блюд, бросая взгляды на кулон. Я был уверен, что у каждой купчихи были украшения недешевые. Может быть, и лучше в чем-то. Но обычно украшались они жемчугом, эмалью. Как я и предполагал, буквально на следующий день каждая пара по отдельности стала приезжать на пролетке, приглашая в ответ посетить их дома, попутно невзначай интересуясь, где был куплен, у какого злата кузнеца столь дивный камень и сделан кулон. Нескольким серьезным купцам, к неописуемой радости их жен, я продал несколько изумрудов. Теперь я знал им цену. Абрам ввел меня в курс. Также я порекомендовал его для изготовления украшений. Право слово я становился известен в купеческих кругах и среди чиновного люда. Свои траты на экспедицию за Урал я окупил десятикратно. Надо было браться за разработку месторождения всерьез. Самое слабое и уязвимое место добычи — транспортировка изумруда в Нижний Москву. Если на самом прииске людей будет много, и рабочие, и охрана, то на небольшой корабль армию не посадишь, а крупный по тамошним рекам не дойдет». Поразмышляв, решил, пока есть время, купить или сделать небольшое судно, приспособить его для обороны. С Сидором и Корчем и стали объезжать верфи. Сначала в Москве, затем добрались до Твери и Новгорода. Заказы брали с условием изготовления через полгода, а то и более. «Меня это не устраивало!» «Придется покупать готовое судно и переделывать». Случай подвернулся вскоре. Один из моих знакомых купцов решил продать одно из своих судов. Взяв из Тома, отправились осматривать посудину. Кораблик ушкой был невелик. Трюм небольшой. Собственно, из-за этого купец его и продавал, собираясь приобрести судно побольше. Меня размеры устраивали. Груз изумрудов небольшой, громадный трюм не нужен. Зато на веслах можно идти быстро, коли ветра не будет. Да и управлять им на небольших реках с подручней... Истома облазил тщательно осмотрел судно снаружи и изнутри. Весь набор был крепким. Гнилого дерева не нашел. Купец клялся, что судно всего три года. За судном смотрели, изъянов нет. Мы договорились о цене и ударили по рукам. После составления купчи я рассчитался, и судно стало моим. Я попросил Истома набрать команду по возможности среди знакомых, чтобы на судне не было вороватых или пьяниц, а также кормчиво, который бы знал Рики и мог держать команду в узде. А пока со своей старой командой, с моего ушкуя, перевезти судно к верфям. Там я договорился очистить и обшить днище листами меди. Корабельщики охнули. — Дорого, барин! Сделать можем, конечно, да уж листовую медь и гвозди медные сам ищи.